Глава 4. Эпиграф. Так не из праха выходит горе и не из земли вырастает беда, но человек рождается от настрадания, как искра, чтоб устремляться вверх. Книга Иова, глава 5, стих 6-7. Я медленно приходил в себя. Но если бы вы знали, как мне этого не хотелось. Ужасный кошмар гнался за мной по пятам. Я крепко смежил веки, чтобы не видеть света и попробовал вернуться обратно в сон. В голове безудержно ракотали туземные барабаны. Я попробовал изгнать их оттуда и зажал уши руками. Барабаны забили ещё громче. Я отказался от попытки избавиться от них, открыл глаза и поднял голову. Какая ошибка! Мой желудок так бешено заурчал, что даже уши, казалось, зашевелились. Глаза отказывались на чём-то сфокусироваться, а адские барабаны раскалывали голову на части. Наконец мне удалось заставить глаза смотреть, хотя всё вокруг плавало как в тумане. Я огляделся и обнаружил, что нахожусь в незнакомой комнате, лежу на застеленной кровати и раздет лишь наполовину. Память постепенно возвращалась. Вечеринка на борту корабля. Выпивка, обильная шум какие-то голые капитан в травяной юбочке лихо отплясывает, а оркестр пытается не отстать от заданного им темпа. Какие-то дамы-пассажирки тоже в травяных юбочках, а какие-то даже без них. Дребезжание бамбуковых трещёток, буханье барабанов, Барабаны, барабаны грохотали вовсе не внутри моей головы. Это просто была самая страшная из всех, как дали бы испытанных мною головных болей. Какого чёрта я позволил им? Не сваливай на них, ты сам виноват, Олух. Да, но, да, но, всегда это самое да, но. Всю жизнь от тебя только и слышишь, что да, но когда же ты образумишься и возьмёшь на себя всю ответственность за собственную жизнь, за всё, что с тобой происходит? Да, но ведь в данном случае я ни в чём не виноват, я же не а л грехом, это не моё имя и корабль не мой, не твой и не ты, разумеется, нет. Я сел и попытался стряхнуть с себя этот дурной сон. То, что я сел, оказалось ошибкой. Голова, конечно, не отвалилась, но колющая боль в основании черепа добавилась к той, что уже терзала мой мозг. На мне были чёрные брюки и, по-видимому, больше ничего, а сидел я в чужой комнате, которая к тому же медленно кренилась из стороны в сторону. штаны Грехема, каюта Грехема, и это непрерывное раскачивание результат того, что у корабля отсутствует успокоители бортовой качки. Нет, это не сон. А если и сон, то я всё равно не способен от него отделаться. Зубы сводило, ноги казались чужими. Высохший пот плёнкой стягивал кожу, кроме тех мест, где он ещё был влажный и липкий. Подмышки, господи, не хочу думать о подмышках. Рот следовало бы хорошенько прополоскать щёлоком. Теперь я вспомнил всё. Или почти всё. Пылающие угли ямы. Туземца разбегающиеся с дороги куры, корабль, который не был моим кораблем и все-таки им оказался, Маргreta, Маргreta, два сосца твоих как два козленка, ты прекрасного злюбленная моя, Маргreta среди танцоров с обнаженной грудью, обнаженными ногами. Маргрета танцующая с этим мерзким канаком и трясущая своей разве удивительно, что я перебрал. А ну-ка заткнись, приятель, ты надрался ещё до этого, а злишься на мальчишку-туземца только потому, что с ней был он, а не ты. Ты же сам жаждал с ней танцевать, да только не умеешь. Пляски те нета сатаны. И разве не хотелось тебе уметь так танцевать, как двое несерны? Да, очень хотелось. Послышался лёгкий стук в дверь, затем позвякивание ключей. Дверь приоткрылась, и показалось лицо Маргаретты. Уже проснулись, отлично. Она вошла, неся поднос, закрыла дверь и подошла к постели. Вот, выпейте-ка это. А это что? Преимущественно томатный сок. Перестаньте спорить и пейте. М-м, мне кажется, я не смогу. Сможете, так нужно, пейте. Я с опаской принюхался и отпил крохотный глоточек. К моему величайшему удивлению, меня не стошнило. Тогда я отпил побольше. После слабого позыва питьё прошло и тихо улеглось в желудке. Маргрета протянула две таблетки. Примите и запийте остатком томатного сока. Но я никогда не принимаю лекарств. Она вздохнула и произнесла нечто, чего я не понял. Это был не английский язык во всяком случае он не особо напоминал английский. Что вы сказали? То, что говаривала моя бабушка, когда дедушка начинал с ней спорить. Мистер Грехам, примите таблетки, это всего лишь аспирин, и он вам необходим. Если не будете слушаться, я перестану с вами возиться. Я я передам вас Астрид. Вот что я сделаю. Прошу вас, не надо. Нет, именно так я и поступлю, если вы не будете слушаться. Астрид сменит меня. Вы ей нравитесь. Она рассказывала, как вчера вечером вы любовались её танцем. Я схватил таблетки, запил их остатком томатного сока, холодного как лёд и успокаивающего. Да, любовался, пока не увидел вас. После этого я уже глаз с вас не сводил. Она впервые за всё время улыбнулась. Да? Вам понравилось? Вы были прекрасны. А вот твой танец просто похабен. Твоя непристойная одежда и твоё поведение шокировали меня так, что, вероятно, я потерял год жизни. Всё мне было ненавистно, и я ужасно жалею, что не могу увидеть всё снова, буквально сейчас же, не теряя ни секунды. Вы были необычайно грациозны. На её щеках возникли ямочки. Я так надеялась, что вам понравится, сэр. Так оно и было, а теперь перестаньте угрожать мне, своей Астрид. Ладно, не буду до тех пор, пока вы проявляете благоразумия. А сейчас вставайте и под душ. Сначала очень горячий, потом ледяной, как в сауне. Она чего-то ждала. Вставайте, я сказала, не уйду, пока душ не будет включён и пар не пойдёт клубами. Я приму душ, когда вы уйдёте. И пустите еле тёпленькую водиечку. Знаю я вас. Вставайте, снимите брюки и под душ. Пока будете его принимать, я принесу завтрак. Скоро камбуз закроется, чтобы готовить ланч, а потому перестаньте тянуть резину. Ну, пожалуйста. Ой, не могу я завтракать во всяком случае не сегодня. Ни за что. Даже мысль о еде была мне отвратительна. Вам обязательно надо поесть. Прошлым вечером, как вам прекрасно известно, вы слишком много выпили. Если вы не поедите, будете весь день чувствовать себя разбитым. Мистер Грехом, я уже кончила обслуживать всех остальных пассажиров и, можно сказать, от дежурства освободилась. Сейчас принесу вам поднос с завтраком, а потом сяду и прослежу, чтобы вы съели всё, что на нём будет. Она поглядела на меня, Надо было всё-таки тащить с вас брюки, когда я укладывала вас в постель, но вы веесте слишком много. Вы укладывали меня в постель. Мне помогал Орио, тот парень, с которым я танцевала. Вероятно, моё лицо выдало меня так, как она торопливо добавила: "О, я не разрешила ему входить в вашу каюту сэр. Я сама раздела вас". А вот чтобы втащить вас вверх по лестнице, Мне нужна была помощь. Я не сколько на вас не сержусь, а потом ты вернулась на вечеринку, и он с тобой, и ты снова с ним танцевала. Люд, так как при исподнебе ревность, стрелы ее стрелы огненные, нет, нет у меня права на ревность. Я чрезвычайно благодарен вам обоим, наверняка это было. Весьма неприятное занятие. Ну, смельчаки часто напиваются после того, как минует опасность. Ну, вообще, конечно, это не дело. Верно. Я встал с постели и направился в ванную. Я пущу кипяток, честное слово. Затем я прикрыл дверь и защёлкнул задвижку, после чего разделся. Значит, я был так омерзительно бесчувственно пьян, что мальчишка туземец помогал тащить меня до кровати. "Алекс, какая же ты позорная дрянь! И нет у тебя никаких прав ревновать эту очаровательную девушку. Она не принадлежит тебе, и в её поведении нет ничего дурного по стандартам её мира, какими бы эти стандарты ни были. И всё, что она делала, было сделано ради твоей же пользы и твоего комфорта, а это не даёт тебе никаких прав на неё. Я опустил горячую воду, такую горячую, что бедный старый Алекс в ней чуть не сварился, и выстоял под струями кипятка так долго, что мои нервные окончания почти потеряли чувствительность, а затем резко сменил горячий душ на ледяной и чуть не зарал от боли. Я стоял под ледяной водой, пока не перестал ощущать её как холодную, затем закрыл краны и вытерся, открыв дверь, чтобы выпустить влажный воздух. Вышел в каюту и тут внезапно обнаружил, что чувствую себя великолепно. Никакой головной боли, никакого ощущения, что конец света должен наступить с минуты на минуту. Никаких пертурбаций в желудке, только голод. Алекс, ты больше никогда не должен напиваться, а уж если напьешься, поступай так, как приказывает Маргрета. Тебе повезло, у неё на плечах отличная голова, и ты это обязан ценить. Весело насвистывая, я открыл плетёный шкаф Грехэма. Услышав, как ключ поворачивается в замке, Я мгновенно схватил купальный халат Грехема и успел его накинуть как раз в ту секунду, когда Маргрета, обременённая тяжёлым подносом, попыталась открыть дверь. Я тут же бросился на помощь и придержал дверь. Маргрета опустила поднос на письменный стол и принялась расставлять посуду с едой. Вы были совершенно правы насчёт душа, как в сауне, сказал я. Это именно то, что прописал доктор или вернее сказать, медицинская сестра. Знаю, такую штуку бабушка нередко устраивала моему деду. Гениальная женщина. Ох, как вкусно пахнет. Омлет, бекон, щедрая порция датской выпечки, молоко, кофе, тарелка с несколькими сортами сыра, флетброд. тонко нарезанные ломтики ветчины и неизвестные мне тропические фрукта А что говорила ваша бабушка если дедушка начинал с ней спорить Знаете она иногда излишне горячилась Зато вы никогда не горячитесь Ну скажите же мне Ладно. Она в таких случаях говорила, что мужчины созданы Богом только для того, чтобы испытывать женское долготерпение. Что-то в этом есть, а вы с ней согласны? И снова улыбка вызвала появление ямочек. Я полагаю, что у них есть и кое-какие полезные умения. Маргаретта убрала мою каюту и навела порядок в ванной. О'кей, okay, о'кей, okay, пусть будет каюта Грехема и ванная Грехема. Удовлетворены, пока я ел. Она достала пару лёгких спортивных брюк, спортивную рубашку острой раскраски и сандалии. Убрала поднос и тарелки, оставив на столе кофе и фрукты. Я поблагодарил её, когда она уходила, и подумал, не должен ли я предложить дополнительную плату и не оказывает ли она те же услуги и другим пассажирам. Это показалось мне не очень вероятным, но мужество спросить так ли это я в себе не нашёл. Я закрыл за ней дверь и принялся тщательно обыскивать каюту Грехема. Я носил его одежду, спал в его постели, откликался на его имя, а теперь мне предстояло решить Пущусь ли я во все тяжкие и стану подлинным А.Л. грехомом, или же отправлюсь к властям, к американскому консулу, а если нет, то к кому и признаюсь, что выдавал себя за другого, а теперь прошу помощи. Время торопило меня. Сегодняшний выпуск Королевского скальда сообщал, что пароход Коннук Кнут должен прибыть в порт Папиета в три часа дня и отплыть в Масатлан, Мексика, в шесть часов вечера. Судовой казначей известил пассажиров, желающих обменять франки на доллары, что представитель банка Папиета будет работать на судне прямо напротив каюты казначея с момента прибытия корабля в порт и закончит операции за 15 минут до отплытия. Кроме того, казначей напомнил пассажирам, что их задолженность по счетам бара и судовой лавки должна быть оплачена только в долларах, датских кронах или с помощью подтверждённых аккредитивов. Ну вроде всё разумно. И в то же время вызывает беспокойство. Я ожидал, что судно пробудет в попятие минимум часа двадцать четыре. Заход в порт на три часа казался просто дикостью, ведь получалось, что не успеет судно причалить, как надо будет отплывать. И разве не придется платить за сутки, даже если они пришвартуются всего на три часа? Однако напомнил я себе командование судном меня в общем-то не касается. Возможно, капитан просто решил воспользоваться временем между отбытием одного корабля и прибытием другого. Да и вообще мало ли у него может найти из причин. Единственное, о чем мне следовало беспокоиться, так это о том, что предприму между тремя и шестью часами дня я сам и что мне непременно надо сделать до трех. 40 минут тщательных поисков выявил следующее. Одежду самую разнообразную и без всяких проблем, кроме тех, что связаны с лишней жировой складкой на моей талии. Деньги франки в бумажнике не забыть обменять и 85 долларов там же. Три тысячи долларов в ящике стола, там же лежал и футляр с часами Грехема, с его кольцом, запонками и тому подобным. Поскольку часы и другие драгоценности вернулись в свой футляр, я логично рассудил, что Маргарет сохранила мой доход от пари, который я или Грехем выиграл у Фарсайта, Дживса и Хенша. Говорят же, что Господь заботится о дураках и пьяницах. Если так, то в моем случае он действовал через Маргарету. Всевозможные мелочи, не имевшие отношения к моим сегодняшним проблемам: книги, сувениры, зубная паста и тому подобное. Паспорта нет. Иногда пассажирам не хочется держать при себе паспорт даже временно покидая корабль. Я сам предпочитаю не таскать свой, если возможно, так как потеря паспорта влечёт за собой кучу неприятностей. Вот и вчера у меня не было его с собой, так что теперь он отправился туда, где вьется жимолость и простирается блаженный лук, и куда канул теплоход Конунг Кнут. А где же все это находится? Пока у меня не было времени искать ответ на этот вопрос, у слишком я был занят проблемами общения с чуждым новым миром. Если грехом Брал вчера свой паспорт с собой, стало быть, он вместе с документом пропалился сквозь трещину четвертого измерения примяханько на блаженный лук. Похоже, так оно и произошло. Пока я злился, кто-то подсунул под дверь моей каюты конверт. Я поднял его и открыл. Внутри лежал мой грехома корабельный счет. значило ли это, что Грехом собирался покинуть судно в пепейте? Только не это, если так случится, я останусь на этих островах до конца моей жизни. Нет, не то, скорее похоже на обычный расчёт в конце месяца. Счёт Грехома за выпивку в баре меня прямо потряс, пока я не обратил внимание на его отдельный пункт. Впрочем, они шокировали меня ещё больше, но по другой причине. Если Coca-Cola стоит 2 доллара, это не означает, что бутылка стала больше. Это означает, что доллар стал меньше. Теперь я понял, почему 300 долларов, на которые я заключил пари, хм-м, -хм, по ту сторону превратились здесь в 3000. Если я собираюсь остаться в этом мире, придётся приноровиться к новому масштабу цен. Надо относиться к доллару как к иностранной валюте и мысленно переводить цены, пока к ним не привыкнешь. Например, если считать репрезентативными цены на борту, то первоклассный обед с бифштексом или ростбифом на кости в ресторане первого разряда, ну, скажем, в главном ресторанном зале отеля вроде Браун Палас или Марк Хопкинс может обойтись почти в десять долларов, ничего себе! С коктейлями же до обеда и вином к столу счет легко может перевалить из за пятнадцать долларов, а это ведь недельный заработок. Слава богу, я не пью. Ты не чего? Послушай, но вчерашний случай особый. Вот как. Впрочем, так оно и было, ведь и невинность теряют только раз, а уж раз она потеряна, то навсегда. А что такое ты пил незадолго до того, как окончательно вырубился? Датский зомби? А нет ли у тебя в данную минуту желания принять стаканчик, чтобы восстановить внутреннее равновесие? Да я до него в жизни больше не дотронусь. Поглядим, поглядим, приятель. А вот и ещё один шанс. И как я надеялся, неплохо. В футляре, где грехом хранил драгоценности, лежал ключ, ничем не примечательный, если не считать, что на нём был выбит номер 82. Если судьба мне улыбнётся, то он может подойти к ящику сейфов в каюте казначея. А если судьба сегодня намеренно на меня скалится, то ключ будет от сейфовой ячейки, находящейся где-то в одном из сорока шести штатов, в банке которого я никогда не увижу. Но не будем каркать, хватит мне и трех неприятностей, которые уже есть. Я спустился на следующую палубу и отправился на корму. Доброе утро, казначей. А, мистер Грехом, хорошо вчера повеселились, не правда ли? Ну ещё бы. Ещё одна такая вечеринка и из меня дух вон. А бросьте, бросьте, это говорит мужчина, шагнувший в огонь. Я уверен, вам вчера понравилось, мне тогда же очень. Чем мы можем быть вам полезны? Я вынул найденный ключ. Я захватил тот ключ. Или он от сейфа в моём банке, не могу вспомнить. Казначей взял ключ. Да, это наш пол. Возьми его и принеси ящике к мистера Грэхама. Мистер Грэхам не угодно ли вам пройти сюда и присесть к столу? Хорошо, спасибо. Хм. А нет ли у вас какого-нибудь мешка или чего-нибудь в этом роде, чтобы положить в него содержимое? Я хотел бы отнести все в свою каюту, надо кое-что проверить. Мешок? Хм. Можно взять сумку в судовой лавке, но сколько времени вам потребуется для писанины? К полудню кончите? О, разумеется. Тогда забирайте ящичек в каюту. Вообще-то правила этого не дозволяют, но их писал я сам, так что можно рискнуть и попробовать нарушить. Однако постарайтесь вернуть до полудня. Мы закрываемся с 12:00 до 13:00, таковы уж требования профсоюза. И если я буду сидеть здесь, когда клерки уйдут на обед, вам придётся поставить мне выпивку. Да я вам её и без того поставлю. Буду ждать с нетерпением. А вот и ваш ящичек. Только не вздумайте таскать его сквозь пламя. На самом верху лежал паспорт Грехема. Тяжесть у меня на душе сразу рассосалась. Не знаю более неприятного чувства потери, нежели то, которое возникает, если вы оказываетесь за границами союза без паспорта, даже если это и не тот союз. Открыл паспорт, посмотрел на фотографию. Неужто я так выгляжу? Отправился в туалет, сравнил лицо в зеркале с лицом на фотографии. Кажется, похож. Впрочем, чего ждать от паспортной фотографии? Попробовал поднести фотографию к зеркалу. Сходство неожиданно резко усилилось. Дружище, да у тебя физиономия кривая. И у вас тоже, мистер Грэхам. Приятель, если я собираюсь стать тобой навсегда, о чем дальше тем больше к тому идёт, то поскольку выбора у меня нет, приятно узнать что мы с тобой так похожи. Отпечатки пальцев. Подумаем об этом, когда настанет время. Похоже С Ш С А. В паспорта отпечатки пальцев не вклеивают. Это уже облегчение. Занятие управляющий. Управляющий чем? Похоронной конторы или транснациональной сетью отелей. Ладно. Надеюсь, как-нибудь разберемся, а пока неважно. Адрес для передачи через адвокатскую контору Охара Риксби Крумпакер и Риксби, офис семь тысяч Смит Билдинг, Даллас. Ну просто очаровательно. Только адрес для писем, ни домашнего, ни адреса работы нет, так ты фальшивка. С удовольствием врезал бы тебе по морде. Нет, отвращение должно быть, он не вызывал Маргрет о нём хорошего мнения. Да вот только свои лапы держал бы от неё подальше. Он же явно хотел злоупотребить её доверчивостью, а это некрасиво. Это кто же собирается злоупотребить её доверчивостью? Смотри, парень, заработаешь раздвоение личности. В конверте под паспортом Лежал отрывной талон пассажирского билета Грехема. Он действительно совершал круиз по маршруту Портленд-Портленд. Слушай, близнец, если ты не появишься до 6 вечера, я попаду домой. А ты, возможно, пользуешься моим билетом на Адмирал Моффет. Желаю удачи. Были там ещё какие-то мелочи, но большую часть стальной шкатулки занимали 10 пухлых заклеенных конвертов, вроде тех, которыми пользуются в конторах. Один из конвертов я вскрыл. Он был набит тысячедолларовыми банкнотами, ровно сотня. Я быстренько проверил остальные конверты, всюду то же самое. 1 миллион чистоганом